Редкостная дичь. На земле теперь даже в скалистых горах и в гималайских парках тебе предлагают выслеживать оленей роботов, а настоящих оберегают, как зеницу ока. Да и много ли их осталось? А таких, как здесь, охотники могут только мечтать. Вот потому на них и охотятся. Черт, даже дикие пескуны охотятся на них со своими дурацкими хлипкими луками». На линии охотились и будут охотиться, потому что для того они и существуют. Но слюнтяю Кейсу этого не понять. В сущности, он не глупый парень, только практичности ему не хватает, твердости. Не понимает, что надо играть на стороне победителей, не то останешься с носом. А побеждает человек каждый раз. Человек-завоеватель. Дэвидсон широким шагом пошел по поселку, залитому солнечным светом. В теплом воздухе приятно пахло опилками и древесным дымом. Обычный лагерь лесорубов, а выглядит очень аккуратно. За какие-нибудь три земмесяца в 200 человек привели в порядок приличный участок дикого леса. Лагерь Смита. Два купола из скорру пласта. 40 бревенчатых хижин, построенных пескунами, лесопильни печь для сжигания мусора и голубой дым, висящий над бесконечными штабелями бревен и досок, а выше на холме аэродром и большой сборный ангар для вертолетов и машин. Вот и все. Но когда они сюда явились, тут вообще ничего не было. Только деревья, темная, дремучая, непроходимая чищоба, бесконечная, никому не нужная, медлительная река, еле текущая в туннеле из стволов и ветвей, Несколько прячущихся среди деревьев, пескуньих мор, солнечные олени, волосатые обезьяны, птицы и деревья, корни, стволы, сучи, ветки, листья, листья над головой, листья под ногами, всюду листья, листья, листья, листья, бесчисленные листья на бесчисленных деревьях. Новая Таити — это мир воды, теплых мелких морей кое-где омывающих рифы, островки, архипелаги, а на северо-западе дугой в две с половиной тысячи километров протянулись пять больших островов. И все эти крошки и кусочки суши, покрытые деревьями, океан и лес. Другого выбора на Ном Таити у вас нет, либо вода и солнечный свет, либо сумрак и листья. Но теперь тут обосновались люди, чтобы покончить с сумраком и превратить лесную чащу в звонкие светлые доски, которые на земле ценятся дороже золота. В буквальном смысле слова. Потому что золото можно добывать из морской воды и из-под антарктического льда. А доски добывать неоткуда. Доски дает только лес. Земля нуждается в древесине давно уже ставший предметом первой необходимости и роскошью. И инопланетные леса превращаются в древесину. 200 человек с роботопилами и робототрейлерами за три месяца проложили на острове Смита 8 просек шириной по полтора километра. Пни на ближайший к лагерю просеки уже стали серыми и трухлявыми. Их обрабатывали химикалиями, И к тому времени, когда остров Смита начнут заселять настоящие колонисты, фермеры, они рассыплются плодородной золой. Фермерам останется только посеять семена и смотреть, как они прорастают. Все это один раз уже было проделано. Странно, как подумаешь, но ведь это явное доказательство, что новая таити с самого начала предназначалась для человеческого обитания. Все тут заведено с Земли около миллиона лет назад, и эволюция шла настолько сходными путями, что сразу узнаешь старых знакомых — сосну, каштан, дуб, ель, астролист, яблоню, ясень, оленя, мышь, кошку, белку, обезьяну.